Сектор перехода «Таврида Тарс». Дата 26 февраля 2215 года. Дивизии Северного космофлота приближались к переходу «Таврида Тарс». Командующий Десса безотрывно смотрел на две точки на тактической карте. В одной вблизи врата, он наблюдал, как 12-я линейная дивизия изнывает под огнем плазмы, скованная ближним боем с превосходящими силами противника. В эту самую минуту Два атакующих клина, на которые разделила остатки 4 вспомогательного флота Элизабет Уоррен, как голодные шакалы набросились на еще не успевшие перегруппироваться после навала эскадры Буховский корабли нашей дивизии. Вольф Буховский отошел назад зализывать раны, а Уоррен и Фланаган сменили его на первой линии и начали вгрызаться в основной строй вице-адмирала Кантор. Однако янки ждало разочарования, Чем дальше они углублялись в него, тем меньше становилась их пробивная мощь. потеряв скорость и возможность маневра, корабли Фланагана через какое-то время не выдержали накала боя и начали пятиться назад. Элизабет Уоррен на своем Бремертоне во главе нескольких линкоров и крейсеров ринулась в бой, пытаясь сдержать контратаку русских на Фланагана. Она сумела связать ближним боем сразу четыре наших дредноута, тем самым спасла эскадру Дюка от разгрома. Положение американцев в противостоянии с плотно стоящими друг к другу русскими кораблями, перекрытыми защитными полями, было незавидным. Очередной, третий по счету навал на коре Элизабет Уоррен, снова не удался. Однако в секторе боя по-прежнему оставался еще один отряд, который перегруппировался и вступил в схватку. Вольф Буховский внимательно наблюдал за развитием событий и выжидал удобный момент для очередной атаки. По периметру сражения... Носились и сшибались в бесконечных стычках сотни мигов и фантомов, пытаясь одни выяснить между собой вечный спор, чьи асы лучшие в Айкумени. Во вспышках плазменных выстрелов и взрывов погибающих кораблей флагманский линкор «Звезда Эгера» метался с одного конца каре на другой, пытаясь собственным корпусом и полями закрыть проломы в нашем построении. Адмирал Десса, корабли которого мчались на помощь 12-й дивизии, не находил себе места. Нет, по таймингу он успевал. Северный космический флот, идя на форсаже, должен был войти в соприкосновение с вражескими кораблями, атакующими нашу дивизию, менее чем через час. Мощности полей и толщины брони кораблей Доминики Кантор, по крайней мере дредноутов, должно было хватить, чтобы продержаться это время. Но одно существенное обстоятельство мешало Дессе. Командующий посмотрел на вторую точку на карте, и в этот момент оператор ему доложил, что его вызывают с мостика звезды Эгера. «Соединяйте!» — кивнул Павел Петрович, тяжело вздыхая. «Тут я немного завязла, господин командующий. Перед дессой на экране возникла Доминика Кантор, которая старалась казаться непринужденной и виновато улыбалась. Поэтому пришлось звать вас на помощь. Уж очень оказались злы на нас эти ребята из четвертого вспомогательного. Так обрадовались, что я здесь не одна, что сейчас за шиворот не оттащишь от каре. Так вцепились зубами». Павел Петрович ничего не ответил, продолжая хранить молчание, а в его голове в этот самый момент бешено проносились мысли о дальнейших действиях. Трудность заключалась в том, параллельным курсом, отставая от дивизии Северного флота на несколько миллионов километров, за походной колонной ДС шли корабли неугомонного Нейтана Джонса. Их было, казалось, всего-то ничего, 31 вымпел против наших 80, но этого количества слегка и хватало, чтобы опрокинуть наши дивизии... и уничтожить их ударь Джонс встыло. тыла. Дессе и его дивизионные адмиралы, там у Херсонеса-9 разметавшие было по космосу эскадры шестого флота, а затем поспешившие на помощь 12-й линейной, не ожидали такой настырности от американцев, которые не только не убежали из сектора, они вновь перегруппировались и начали на безопасном для себя расстоянии преследовать северян. Нейтан Джонс понимал, куда и зачем идет Поль Дессе, потому как знал, что перед этим к искомому переходу таврида тарс ушли остатки дивизии парсона просто так русский командующий не оставил бы преследование уже практически разбитого шестого флота значит за врата там кипит нешуточная битва так подумал нейтон у которого было два выхода либо пользуясь шансом спокойно уйти из тавриды либо вновь собрать свои корабли и идти по питандесса готовым в любой момент атаковать дивизии русских со стороны кормы Выбери Джонс старший первый вариант, он точно спасал свои 30 вымпелов, но также точно терял свою должность командующего. Ни Конор Дэвис, ни Сенат не простили бы ему, как поражение и сдачу Херсонаса 9 так и то, что он покинул Тавриду в момент, когда четвертый вспомогательный космофлот бился за врата на Тарс. Проклиная себя и судьбу, Нейтан Джонс сделал выбор в пользу второго варианта действий. И сейчас прочно сидел на хвосте Одессы. с одной стороны не подходя слишком близко, чтобы всегда имелась возможность развернуться и убежать, а с другой — не слишком далеко, чтобы воспользоваться моментом и успеть ударить по-русским, когда те втянутся в битву перехода. Большую часть корабля я сохранила, а также, как и обещала, взяла под контроль врата, захватив Османскую крепость и разбив местную эскадру охранения. Между тем продолжала докладывать Доминика Кантор, видя, что командующий никак не реагирует на ее слова. Моя дивизия уже разбивает коре, чтобы в любой момент перейти в контратаку. Мы поддержим со своей стороны, когда ваши корабли атакуют Уоррен и Буховский с тыла. — Вице-адмирал, послушайте меня внимательно. Десса старался не показывать своих эмоций и говорить ровно и безэмоционально. — Немедленно возвращайте свои корабли в каре и переходите в глухую оборону. — Не поняла? — покачала головой Доминика миг посерьезнев. — Фланаган и Уоррен начинают отходить. «Идущая в авангарде вашей колонны дивизия Хромцевой успевает перехватить атаку кораблей Буховские, если вы отдадите такой приказ. Вместе мы легко опрокинем янки. Посмотрите на карту», — посоветовал ей Десса. «Видите на ней три десятка красных точек. Это корабли Джонсона, готовые вцепиться мне в холку, как только я вступлю в сражение у Перехода. Но их всего тридцать, а у вас восемьдесят», — удивленно воскликнула Доминика. «У меня нет времени и желания объяснять вам логику моих действий», — холодно ответил на это Павел Петрович, стараясь не смотреть в глаза девушке. «Просто выполняйте приказ. Повторяю, всем кораблям 12 линейной немедленно вернуться в коре и не выходить из него до моего указания. Вам нужно будет продержаться несколько дольше, чем предполагалось ранее». «Да что вообще происходит?» — возмутилась Доминика Кантор, ничего не понимая и не зная, как ей поступить. «Насколько дольше?» «Кора не железная, господин командующий, у меня действующими осталось всего двенадцать вымпелов, четыре из которых уже полностью потеряли защитные поля. Просто доверься мне, ответил Десса, переходя на ты. Повторяю, прекращай контратаку, создавай плотное коре и постарайся продержаться как можно дольше. Звезду и Гера заведи внутрь сферы. Мне необходимо время, чтобы расправиться с Найтоном Джонсом. Как только будет покончено шестым ударным флотом Янки, я сразу приду к тебе на выручку. «Можете не спешить, господин командующий», — холодно и горделиво ответила Доминика. «Если вы забыли, что 12 линейная тоже является дивизией вашего космофлота, и, пытаясь сохранить три остальные, вы обрекаете ее на гибель, то нам не о чем с вами больше разговаривать». Молодая женщина отключила связь, ударив по кнопке кулаком и смерив Деса на прощение максимально презрительным взглядом. Павел Петрович вздохнул и тоже отключил связь. Как не тяжело ему было сейчас, но наш командующий понимал, что по-другому поступить не может. Поддайся чувствам, как было с ним в тот момент, когда на его флагман пришел вызов о помощи от Доминики Хантер, и можешь потерять целый флот. И такой вариант в данный момент был очень даже вероятен. Это не отогнать корабли четвертого вспомогательного от нашего коре. Сейчас хвоста нужно было срочно сбрасывать в три десятка вампилов на это на Джонса, иначе беда. Адмирал Десса отогнал от себя все лишние невеселые мысли и приказал связаться со своими дивизионными адмиралами Хромцевой, Трубецким и Котовым. Когда те появились на экранах, Павел Петрович произнес «Разбиваем флот. Нейтан Джонс пытается преследовать нас и, понимая, что мы рано или поздно должны будем разойтись в разных направлениях, чтобы эффективнее атаковать четвертый вспомогательный флот, в этот момент пытающийся разделаться с вице адмирала Кантор, уже начал разделять свою эскадру, Как вы можете видеть на карте, дивизии, или вернее то, что от них осталось, тем не менее, идут рассеянным строем. Причем они настолько разошлись в разные стороны, что уже не смогут противостоять нашим боевым группам, если мы сейчас же развернемся и нападем на них. Итак, план таков. Не дожидаясь, пока Джонс и его люди ударят нам в спину, когда мы будем скованы ближним боем с кораблями 4-го космофлота, мы поворачиваем и выходим на линию атаки каждой из трех вражеских эскадр. поэтому берите свои дивизии и начинайте плавно менять курс. Затем, после того, как янки поймут, что мы ими хотим заняться, крутите свои корабли на 180 градусов и включайте форсаж. Наша главная задача – как можно быстрее прокинуть все три боевые группы Найтана Джонса, чтобы у того даже желания не возникло вновь собраться в единый кулак и атаковать нас, когда мы перейдем к уничтожению четвертого флота противника. Продержится ли Доминика Кантор при таких наших маневрах, господин адмирал? Сомнение в голосе произнесла Агриппина Хромцева. «Корабли Янки вокруг нее слишком уж много. Двенадцатая линейная будет все это время сражаться в оборонительном коре и ждать нашей помощи», — холодно ответил Павел Петрович. «Именно поэтому мы должны поторопиться». «Нелегко вице-адмиралу Кантор придется, пока мы здесь гоняемся за Джонсом», — печально покачал головой Пантелеймон Котов. «На протяжении всего маршрута следования...» Мы уже три раза разворачивали свои корабли, чтобы перехватить янки, но те, идя от нашей колонны на достаточном расстоянии, успевали отскочить, пытаясь увлечь нас в бессмысленную погоню за собой. Не произойдет ли сейчас такая же ситуация? Может, сразу пойдем на помощь двенадцатой? Не заставляйте меня повторять приказ. Адмирал Десса уже принял решение, и заставить передумать его не было ни единого шанса. Все делайте так, как я вам сказал. Если убегающий противник... совсем разрушить свой строй, разрешаю разделить ваши когорты на более мелкие группы для удобства. В любом случае, не прекращать преследование до тех пор, пока не увидите на мониторах цифры в 50% потерь численности дивизий врага. На это у вас стандартный час времени». Хромцева, Котов и Трубецкой молча отдали чести и исчезли с экрана, а после этого незамедлительно принялись выполнять приказ своего командующего. Походная колонна Северного флота постепенно по ходу своего движения сначала начала фрагментироваться, а затем и вовсе разделилась на три практически равные части, которые разлетелись в разных направлениях, начиная постепенно отдаляться друг от друга и медленно, практически незаметно для врага, забирать кто вправо, кто влево. Дессе на своем Петре Великом шел в составе дивизии Хромцевой, тем самым несколько усиливая ее подразделение, ибо Пятая Ударная в данный момент по числу кораблей уступала остальным дивизиям. Грепина Ивановна, помимо потерь, еще и оставила четверть своих кораблей у перехода Бессарабия-Таврида на восстановление и охрану врат. В свою очередь, адмиралы шестого космофлота и сам Нейтан Джонс быстро смекнули, что Десса хочет с ними разделаться. Джонс был поражен тем, что северяне неожиданно, буквально в миллионе километров от своего погибающего коре, вместо того, чтобы поспешить к нему на помощь, стали разворачиваться и пытаться атаковать своих преследователей, пытаясь сбросить американцев с хвоста. Это стало неприятным сюрпризом для командующего шестым космофлотом, так как Джонс уже развел три свои группы, в каждой примерно по 10 вумпелов в разных направлениях, и теперь не мог оперативно соединить их вместе. Как и предполагал Павел Петрович Дессе, подразделения противника, по крайней мере, две из трех эскадр Джонса, начали быстро уходить из сектора, по пути исследования, рассыпаясь по космическому пространству, чтобы не стать легкой мишенью, и усложнить работу нашим канонирам. Вследствие этого дивизиям Трубецкого и Котова тоже пришлось разбить строй и начать преследование кораблей противника малыми группами. Наши двойки и тройки кораблей на полной скорости, введя непрерывный огонь, погнались за одинокими вымпелами Янки. Объединенной оставалась последняя группа американцев под началом самого Нейтона Джонса. Командующий шестым флотом не стал разделять имеющиеся у себя под рукой 12 дредноутов решив все-таки помериться с Дессой и Хромцевой силами. Нейтон понимал, что это его последний шанс хоть как-то попытаться изменить ход битвы. Две дивизии Десса уже рассеялись по космосу и сильно удалились из сектора, поэтому они точно не успеют прийти на помощь Доминике Кантор. А вот сам русский командующий находился со своими кораблями недалеко от перехода и в любой момент мог подойти к Коре и попытаться его спасти. Поэтому Нейтан Джонс решил сковать дивизию Хромцевой на какое-то время, пока Элизабет Уоррен и остальные не разделаются с Кантор. Русская корея, по мнению Джонса, доживала последние свои минуты, поэтому как только Уоррен закончит с ним, она непременно придет ему на помощь и атакует дивизию Хромцевой с тыла. А если эта стерва Элизабет Уоррен не захочет этого делать, то рядом есть сороковая линейная дивизия Вольфа-Буховски, и тот точно не оставит Джонса в беде. С этими мыслями командующий шестым американским флотом смело повел свою дюжину дредноутов на корабли противника, собираясь с помощью нескольких оставшихся у него линкоров пробить построение Хромцевой и расколоть его на две части. ДСФ, в свою очередь, полностью предоставив Огрипине Ивановне разбираться с Джонсом, все это время внимательнейшим образом следил за тем, что происходит в секторе перехода. о том что с остатками кораблей шестого ударного флота будет в скором времени покончено он не сомневался минут сорок и враг тем или иным способом окончательно будет разбит но вот в других координатах сектора где сейчас вжались друг в друга последние корабли Доминики кантор было не все так весело вице адмирал кантор после эмоционального диалога со своим командующим к сожалению не сразу принял решение перейти к глухой обороне Ее корабли продолжали натиск на трещавшую по швам эскадру Фланагана, который уже практически прощался с жизнью. Сама адмирал Кантер на своем флагмане лично подбиралась к авианосцу Карл Винсон, где находился командующий дивизией Таро. Перед тем, как закрыться в коре, Доминика желала лично отправить дюка Фланагана к праотцам, тем самым ослабив его подразделение и, по возможности, выключив его на некоторое время из сражения. Кантер посматривала на свою плазменную саблю, Вдохновленная рассказами о том, как командующий Самсонов лихо лишают голов американских адмиралов и уже придумывала, каким способом заберет жизнь у Фланагана, но вынуждена была отвлечься, ибо картинка на тактической карте, светившейся в центре командного отсека Звезды Гера, быстро начала меняться. Вице-адмирал Кантер одним глазом следила за приближением к своему подразделению свежих сил врага в лице дивизии Вольфа Буховски. как ни старались канониры ее двенадцатой линейной, Они так и не смогли опрокинуть сороковую дивизию врага, которая, получив время на перегруппировку и восстановление мощностей своих защитных экранов, снова выстроилась в Клин, вышла на линию атаки и со своего направления набросилась на корабли «Кантер». Как не желала Доминика расправиться с эскадрой Фланагана и лично отрубить тому его дурную голову, ей все же пришлось отдать приказ на построение оборонительной сферы. Тем более, что рядом сражалась эта бешеная Элизабет Уоррен, которая никак не хотела отступать и вела себя крайне решительно. Флагман американской командующей всегда был в первых рядах наступающих и отчаянно врезался в русские корабли. В итоге капитаны 12-й дивизии по приказу вице-адмирала Кантор стали собирать свои корабли в одной точке пространства. Вскоре на этом месте возникла маленькая каре, сфера из 11 вымпелов, способная какое-то время противостоять превосходящим силам врага. Доминика подсознательно понимала, что Десса был прав, когда советовал перестраиваться в Каре как можно быстрее. Корабли ее дивизии, выполнив вице адмирал Кантор приказ своего командующего, сохранили бы куда больше мощностей своих защитных полей. Сейчас же все они были практически обнулены без возможности быстрого восстановления. Враг же, наблюдая, что русские, прекратив контратаки, вдруг неожиданно перешли в глухую защиту, пришел в себя, и с новыми силами атаковал нашу 12-ю дивизию. Вице-адмирал Фланаган сумел, во-первых, выжить, а во-вторых, наконец, восстановить порядок в своем подразделении и начал заново формировать из него конус для того, чтобы с его помощью пробить оборону русских. С двух других направлений к одиноко стоящей сфере уже подходили к линии Элизабет Уоррен и Вольфа Буховский. «Кажется, это наш последний бой», – прошептала Доминика Кантор, – всматриваясь в характеристики своих и вражеских кораблей. Ни по одному пункту у нас не было превосходства. Противник имел тотальное, количественное и качественное превосходство. Посмотрев на тактическую карту, Доминика с удовлетворением заметила, что Десса удалось по большей части разметать корабли Джонса по космосу, за исключением небольшой группы американских кораблей, которая еще готовилась сдать бой. Но все равно Павел Петрович, если даже и быстро разберется с последними кораблями Янки, «Физически не успеет ей на помощь. Ладно, что слезы лить. Возможно, такова моя судьба», — печально улыбнулась Доминика. Адмирал видела, как подкрадываются к ее коре с разных углов сразу три атакующих конуса врага. Их командиры синхронизировали свои действия и одновременно бросились в атаку. Доминика приказала открыть плотный заградительный огонь по приближающемуся противнику. Американские корабли под нашим огнем, конечно же, теряли часть своих мощностей. передовые дредноуты, не выдерживая мощного потока плазмы, с обнуленными фронтальными полями выходили из общего строя. Но на их место сразу вставали шедшие следом, заделывая бреши, и конусы все ближе и ближе приближались к нашим порядкам. Буквально через минуту все три клина врезались на полном ходу в сомкнутый строй 12-й линейной дивизии, пытаясь по инерции как можно глубже проникнуть внутрь и разорвать коре. Это у них получилось, сфера не выдержала, и наступающие и обороняющиеся корабли смешались в общей мясорубке, отчаянно сражаясь между собой. Русские и американские крейсеры и линкоры поливали друг друга огнем и торпедами, таранили, если получалось разогнаться в такой сутолке. Некоторым из экипажей даже удавалось идти в рукопашную, если корабли сцеплялись между собой. «Держать позицию!» — без устали повторяла приказ адмирал Кантор, еле сдерживая эмоции и видя, как постепенно начинает рассыпаться ее сфера, под напором превосходящих сил противника. Отбейте эту волну, повторной не будет. Наш флот уже рядом. Держитесь, ребята.